принц Линч стряхнул оцепенение и снял трубку. Сейчас он позвонил Фишмайеру и даст указание привести машину в действие. «Абель?» — говорит Прэнс Линч. Он откашлялся и властным голосом банкира продолжал. «Я очень тороплюсь. Абель, вам следует выслушать меня и пункт за пунктом выполнить то, о чем я вас попрошу. Уяснили?» «Я весь во внимании, мистер Пренс-Линч!» «Прекрасно! Возьмите ручку и запишите!» «Бурже запускает организацию!» «Против кого?» «Против хаккет Фишмейер молчал. «Вы слышите меня?» «Абель!» «Не могли бы вы повторить, мистер Пренс-Линч?» «Мы запускаем организацию против хаккет «У вас проблемы со слухом?» — Но это наш самый солидный клиент. — Фишмайер, — назидательным тоном сказал Гамильтон, — вы сделали у нас блестящую карьеру. Мы с женой даже рассматривали вашу кандидатуру на пост генерального директора. Если эта должность вас не интересует, говорите сейчас же. — Мистер Прэнс Линч, вы прекрасно знаете, что интересы буржет для меня превыше всего. — Буржет — это я. Постарайтесь помнить об этом, фишмайер. Я понял, мистер. Чему равен кредит Хаккет? Как обычно, 40 миллионов долларов. Из чего слагается? Доверенности, накладные поставщиков, долгосрочные займы. В последнее время Хаккет осуществила громадные инвестиции. Сколько мы должны выдать им завтра на зарплату? 40 миллионов. и того Задолженность Хакет составит 80 миллионов долларов. Абсолютно точно. Смею заметить, что такое положение вполне нормальное. Спасибо за уточнение. У вас наберется неоплачиваемой доверенности тысяч на пятьсот. Вполне возможно. Немедленно перекупите их на имя Алина Пайпа. За какие деньги мистер Принс Линч? у клиента от имени которого я действую, на счете в Чес-Манхэттен 130 миллионов долларов. Переведите их к нам. Эта сумма предназначена для покупки 6 миллионов 500 тысяч акций из 10 миллионов, находящихся в обращении. Сегодня акция Хакет стоит 20 долларов. У нас хватит наличных, чтобы заплатить каждому, кто придет продавать акции. Вы слышите? «Да, да. Что вас смущает, Абель?» «Мистер Прэнс Венч, э, эта операция нереальна. Арнольд Хаккет владеет шестью-десятью процентами акций собственной фирмы. Его невозможно лишить контрольного пакета, даже в том случае, если вся машкара придет к кассам. Абель, вы принимаете меня за дурака? Поверьте!» Хакет не сумасшедший, чтобы сдать часть акций и лишиться контроля над своей фармацевтической империей. Фишмайер, я не потерплю, чтобы мой сотрудник вставлял мне палки в колеса. У вас недостаточно ума, чтобы влезть в шкуру Хакета и разобраться в его мыслях. Вы будете или не будете выполнять мои указания? Извините, мистер принц линч Сейчас... Я продиктую вам текст объявления организации. Как только я положу трубку, вы доведете его до сведения прессы, телевидения, радио, финансовых изданий. Машина должна заработать с завтрашнего утра. Записывайте!» Гамиль Тун начал читать из блокнота заранее подготовленный текст. «Банк Буржет Транс Лимитед по цене 20 долларов за штуку скупает все находящиеся в обращении акции «Хаккет Кэмикал Инвест». Это предложение действительно лишь в том случае, если количество акций достигнет 6,5 миллионов штук на день прекращения покупки, который определяется 3 августа. Находясь более чем за 5000 километров от Фишмайера, Гамильтон уловил его сдержанный вздох. — Что я должен сказать административному совету, мистер Прэнс Винч? — Ничего. Не тревожьте их. Когда они проснутся, мы будем уже далеко. — С кем вы будете иметь дело завтра по зарплате? — С Ольвером Мюрием. — Вы скажете ему следующее. Он долго объяснял Фишмайеру тонкости и секреты предстоящей операции. И чем глубже тот вникал в ее замысел, тем тревожнее становилось у него на сердце. Когда Гамильтон положил трубку, пот с него катил градом. Кости брошены. Как они откроются? Обычно после упоительного праздника тела у Алина возникало желание побыть в одиночестве. Иногда он готов был сбросить партнершу с кровати, лишь бы быстрее от нее избавиться. С Тьери он познал то, чего еще никогда не испытывал. Оказывается, женщину можно хотеть до, после и во время просто хотеть, чтобы она была рядом, вдыхать ее, чувствовать, слушать ее, наслаждаться ее молчанием. Прижавшись к ней, Олень чувствовал себя таким свободным и легким. «Тьери, да, ты сейчас оденешься и поедешь со мной? Куда?» один человек организует у себя на деле карнавал побудем там час не больше обещаю за несколько часов он забыл всех мобель марину и всех остальных для него существовало только тиери мне так хорошо аллен который час не знаю я должен появиться там до того как уйдет последний гость вставай нет Я буду ждать тебя здесь. Мне трудно будет видеть, как на тебя станут смотреть другие. А мне хочется, чтобы видели тебя. Я хочу показать всем, какая ты у меня красивая. Мы ненадолго. Эта проказница Надя Фишлер сделала потрясающий жест в отношении меня. Я пообещал ей прийти. Ты увидишь сумасшедших. Им не повезло познакомиться с тобой. Чем другим прикажешь им заняться? Не видя ее лица в сумерках, он почувствовал, что она улыбается. С этой породой ты не знакома. Элита побережья. Не все они заслуживают плохого к ним отношения. Подушечкой пальца он провел по контуру ее губ. Я буду ждать тебя, Олен. Обещаю, что тебе будет весело. Ты представить себе не можешь, что тебя ожидает. Уходи, уходи быстрее. Чем раньше ты уйдешь, тем быстрее возвратишься. Ты злишься на меня? Пусть все будут такими счастливыми, как я. Поклянись, что никуда не уйдешь. Куда же я уйти? Не вставай даже с кровати. У меня на это не хватит сил. Ему не хотелось уходить никуда. Когда он вернется, то обязательно ей об этом скажет. Большие железные ворота были широко распахнуты. Четверо охранников бросали незаметные взгляды на выходивших из машин гостей. По освещенной электрическим светом аллее, все направлялись к зданию, расположенному в пятистах метрах от входа. Из подъехавшего Кадиллака появился Хаддад. — Ждите меня здесь, я скоро вернусь, — бросил он шоферу. Пройдя ворота, Он окунулся в музыку, которую исполняли десять оркестров, расположенных в разных местах парка, в звуки голосов и высоко вверх взлетающий смех. Рядом с ним прошел двухметрового роста индюк и изящное фазание курочка, и он подумал, что гости Нади Фишлер неплохо веселятся за его деньги. Три очаровательные девушки... подхватили его под руки и повели в холл, приспособленный под раздевалку. — В какую птичку вы хотите превратиться? — в сокола, — произнес женский голос. Кадат обернулся и увидел изумительной красоты райскую птичку. — Надя! — он решительно взял протянутую ему руку и галантно поцеловал. Примите мои поздравления по поводу такого экстравагантного способа использования моих денег. Были ваши, стали наши, — холодно ответила Надя. Надолго ли, Надя, до тех пор, пока передо мной будут сидеть слабонервные противники? Вы ненавидите меня, потому что вы еврейка, а я араб. Ловкие руки надели ему на голову маску сокола. «Много чести!» — ослепительно улыбнулась Надя. «Вы просто мне не нравитесь!» — Хадат улыбнулся. «Мне становится страшно, когда меня любят. Я не привык получать. Я люблю брать. Тогда возьмите бокалу и выпейте чего-нибудь. С удовольствием!» Он последовал за ней и вошел в огромный зал, где сразу же попал в какой-то нереальный мир. Кудахтанье, мяуканье и другие неопределенные звуки, беспорядочно доносившиеся со всех сторон, создавали впечатление всеобщего помешательства. Было два часа ночи. Все были сильно пьяны. Между гостей сновали десятки официантов в орудьиных масках. Они получили указание наливать в бокалы едва их относили от губ несколько в стороне за букетами роз в огромных вазах павлин отбивал атаки ворона где я сейчас их найду все уехали за город есть из головы пайпа упадет хоть один волосок поилуйте мистер принц линч сказал павлин вы же сами отдали приказ остановите их цезарь в голосе ворона Слышались угрожающие нотки. «Делайте, что хотите, но за пайпа отвечайте головой!» Павлин развернулся на 180 градусов и метнулся в сторону телефона. Уже несколько часов он обзванивал все места, где могли быть Марко и Солисети, но напрасно.